Глава 3. Нельс гудмунсон адвокат, назначенный для защиты Миамото Кабуа, поднялся для перекрестного допроса Арта Морона. Движения его были медленными и натужными, по старчески неуклюжими. Он откашлялся и завел большие пальцы за подтяжки там, где они пристегивались маленькими черными пуговками. Нельсу было 79. Его левый глаз почти не видел, мутный зрачок различал только свет и тень. Правый же, словно компенсируя дефект левого, казался необыкновенно зорким, наделенным даром предвидения. Пока Нельс шел, тяжело ступая по половицам зала и прихрамывая, блики света мерцали в его здоровом глазу. — Доброе утро, шериф! — поздоровался он. — Доброе утро! — ответил Арт. «Я хотел бы прояснить для себя всего лишь пару моментов», — сказал адвокат. «Вы говорите, на борту с Юзен-Мари горели все огни, так?» «Да», — подтвердил шериф. «И в рубке тоже?» «Да». «А на мачте?» «Да». «Огни лова?» «Фонари на сети тоже?» «Да, сэр», — подтвердил Арт. «Благодарю вас», — сказал адвокат. «Значит, горели все огни. Все до единого». Он помолчал, изучая собственные руки, испещренные пигментными пятнами и временами дрожавшие из-за запущенной неврастении. Первым симптомом всегда было ощущение сжения, возникавшее в нервных окончаниях на лбу, которое потом сменялось сильной пульсацией височных артерий. — Вы говорите, ночью пятнадцатого сентября был туман? — спросил Нельс. — Я вас правильно понял? — Да. — И туман густой, так? — Совершенно верно. — Вы уверены? — Да. Я тогда еще подумал об этом, вышел на крыльцо около десяти и подумал, что уже с неделю не видал такого тумана. Видимость была не дальше двадцати ярдов. «В десять часов?» «Да». «А потом?» «Кажется, лег спать». «Вы легли спать». «А шестнадцатого?» «Не помните, в котором часу встали?» «В пять. В пять часов». «Это точно?» «Я всегда встаю в пять, каждое утро, так что шестнадцатого я тоже встал в пять». «И что, туман? Все еще не рассеялся?» — Нет. — Такой же густой, как в десять вечера? — Почти, но все же не такой густой. — Значит, утром было еще туманно? — Да, часов до девяти. Затем туман стал рассеиваться, и когда мы сели в катер, его уже почти не было. — Если вы клоните к этому, сэр. — До девяти, — повторил Нельс. — Или около того. — До девяти? «Именно так», — ответил Арт. Нельс поднял подбородок, коснулся галстука бабочки и щепнул обвисшую кожу на шее. Он всегда так делал, когда размышлял. «А на борту Сьюзен Мари», — начал он, — «двигатель сразу завелся? Никаких проблем не возникло?» «Да нет», — ответил Арт, — «завелся сразу». «И это при том, что горели огни». — И аккумулятор не сел? — Видимо, нет, потому что завели мы без проблем. — А вам это не показалось странным, шериф, что, несмотря на включенный свет, двигатель завелся, как вы сказали, без проблем? — Да нет, не показалось, — ответил Арт. — По крайней мере, тогда. — А сейчас? — Сейчас кажется. — Да, немного, — ответил шериф. — Почему? Потому что огни забирают порядочные энергии. Надо думать, аккумулятор сел бы довольно быстро, все равно, что в машине. Так что да, теперь мне это кажется странным. — Да уж, — сказал Нельс и снова стал тереть шею, пощипывая складки. Подойдя к столу с уликами, он взял папку и вернулся с ней к Арту. — Ваш отчет о расследовании, — сказал он. Тот самый, который прибавил к вещественным доказательствам мистер Хукс. Это ведь ваш отчет, шериф?» «Да». «Вы не могли бы открыть его на седьмой странице?» Шериф открыл. «На седьмой странице приведен список найденного на борту с Юзан-Мари, шхуны, принадлежавшей Карлу Хайне. Не могли бы вы зачесть суду?» «Название предмета под номером двадцать семь», — попросил Нельс. «Конечно», — ответил Арт. «Предмет номер двадцать семь. Запасной аккумулятор Д-8 шесть элементов». «Запасной аккумулятор Д-8 шесть элементов», — повторил Нельс. «Благодарю вас». «Значит, Д-8...» И шесть элементов. А теперь, шериф, найдите, пожалуйста, предмет номер сорок два и зачитайте. Предмет номер сорок два, прочел Арт. Аккумуляторы Д-8 и Д-6 в аккумуляторном гнезде. По шесть элементов каждый. Д-6 и Д-8? переспросил Нельс. Да. Я тут произвел кое-какие... «Измерение», — сказал Нельс. «Так вот, Д-6 на дюйм шире, чем Д-8. И знаете, шериф, Д-6 не поместился бы в гнездо с Сьюзен-Марии. Не хватило бы целого дюйма». «А Карл Хайне кое-что придумал», — объяснил Арт. «Выбил боковую сторону». «Выбил боковую сторону?» «Да». «Вы сами видели?» «Да». «Что, металлический фланец оказался выбит?» «Именно». «Наверное, металл мягкий». «Да, мягкий. Карл выбил фланец, чтобы вставить Д6». «Чтобы вставить Д6», — повторил Нельс. «Но вы ведь сами говорили, шериф, что в запасе был Д8. Разве не мог Карл вставить его?» «Когда бы не пришлось проявлять такую изобретательность?» «Запасной сел», — ответил Арт. «Мы проверяли. В нем совсем ничего не осталось. Напрочь выдохся». «Значит, запасной сел», — повторил Нельс. «Итак, вы обнаружили на судне покойного севший запасной Д-8, рабочий Д-8 в аккумуляторном гнезде и рядом рабочий Д-6, который оказался слишком велик, и потребовались определенные усилия, чтобы вставить его. Пришлось выбить фланец из мягкого металла. — Именно так. — Хорошо, — сказал Нельс. — Теперь, шериф, откройте, пожалуйста, на странице 27. Прошу, зачитайте суду название предмета номер 24. Арт перевернул страницы. «Предмет номер двадцать четыре», — немного помолчав, прочел он. «Два аккумулятора Д-6 в аккумуляторном гнезде, по шесть элементов каждый». «Два Д-6? На шхуне Миямото Кабоа?» — заметил Нельс. «А не встретился ли вам запасной, шериф?» «Нет, запасного аккумулятора в описи нет». «Значит, ответчик вышел в море без запасного аккумулятора?» «Выходит, так, сэр». «Ну что ж», — произнес Нельс, «два Д6 в аккумуляторном гнезде и без запасного аккумулятора». «Скажите мне вот что, шериф. Эти Д6 на борту шхуны ответчика, они были такими же, что и Д6 на шхуне покойного? Размер, марка?» — Да, — ответил шериф. — Все аккумуляторы Д-6 были одинаковы. — Значит, Д-6 на борту шхуны покойного, чисто теоретически, мог запросто оказаться запасным аккумулятором со шхуны-ответчика? — Вполне. — Но, как вы уже сказали, на борту шхуны-ответчика запасного аккумулятора не нашлось, Так. — Так. «Хорошо, шериф. Если не возражаете, я спрошу вас еще кое о чем. Скажите, вы не испытывали никаких затруднений, когда вытаскивали покойного из воды, из рыболовной сети?» «Да, трудности были», — ответил Арт. «То есть я хочу сказать, что покойный оказался очень тяжелым. И еще ноги все время норовили соскользнуть». Покойный зацепился за сеть пряжкой. Мы боялись, что если потянем его, то он сорвется, пряжка отскочит или материя под ней порвется. Дело в том, что ноги у него не были запутаны, они свободно плавали в воде. — И что же вы с помощником предприняли? — поинтересовался Нельс. — Ну, мы обернули сеть вокруг тела, а потом уже потянули за лотлинь Сделали из сети что-то вроде колыбели, поймав его ноги. Так и втащили. «Значит, трудности у вас были», — сделал вывод Нельс. «Да, небольшие». «И что, вы сразу вытащили тело?» «Нет, пришлось оборачивать сеть рывками. Но как только обернули, то сразу вытащили». «Шериф», — обратился к Арту адвокат. Вы говорите, что приходилось оборачивать сеть рывками. Не мог ли покойный, пока вы поднимали его, удариться головой о борт или что-нибудь еще? скажем, о кормовой планшир или роульс? Возможно ли такое? Не думаю, ответил Арт. Я бы заметил. Значит, не думаете, сказал Нельс. Ну а когда выпутывали его из сети? когда клали на палубу. Вы говорите, Карл был тяжелым, 235 фунтов, да к тому же окоченел в воде. Испытывали ли вы трудности такого рода, шериф? Да, тело было тяжелым и даже очень, но нас было двое, и действовали мы очень аккуратно, так что тело ни обо что не ударялось. Вы уверены? Даже не припомню, чтобы задели телом обо что-то. «Действовали мы очень аккуратно». «Однако вы не помните наверняка», — возразил Нельс. «Иными словами, у вас есть какие-либо сомнения на этот счет? Возможно ли, шериф Моран, что перемещая тяжелое тело, управляя лебедкой, механизмом для вас незнакомым и вообще с трудом затаскивая утонувшего человека весом в 235 фунтов, «Возможно ли, что в процессе этого вы не досмотрели, и покойный ударился головой?» «Уже после смерти. Возможно ли такое?» «Да», — ответил Арт. «Думаю, возможно, однако маловероятно». нель обернулся к присяжным. «Вопросов больше нет», — сказал он. И вернулся на место рядом с подсудимым, наблюдавшим за ним. Нельс шел медленно и от этого испытывал неловкость, потому что в молодости, отличаясь гибкостью и спортивным телосложением, легко пересекал зал суда и чувствовал на себе восхищенные взгляды окружающих.